Глава десятая «Я сам тут совсем справлюсь. Иди, переоденься». Таир настойчиво оттеснил Леру к двери и забрал из ее рук упаковку чая. Сам давно уже избавился от пиджака, бабочки и вынул запонки, закатав до локтей рукава рубашки. Лера растерянно опустила взгляд, кажется, даже не понимая, чего он от нее хочет. На столе рядом мигнул телефон. Она встряхнулась и схватила трубку. Из-за разговора стало понятно, что опять звонит ее адвокат. Вот уже второй раз, с тех пор, как они пересекли порог дома. Таир так и не понял, согласилась ли она принять его помощь. И Лера решила действовать сама. По факту ему было на руку то, что Исаев начал действовать резко. Но почему-то сейчас он думал совсем не об этом. «Ну что?» – уточнил он. «Пока ничего». Лера отвернулась. «Пойду, правда переоденусь». Он поймал Леру за руку, когда-то проходил мимо, и задержал ее ладонь в своей. Я не испраздновал интереса, спрашиваю. Мне нужно понимать, что вы собираетесь предпринять, чтобы действовать сообща, раз уж ты решил тоже включиться. Господи, Таир, ты себя слышишь? Это мой сын. Ты же не думаешь, что я буду сидеть, сложа руки, пока чужой мне человек что-то пытается сделать? И пытается ли? Этот вопрос не прозвучал. Он безмолвно повис между ними в воздухе, делая его морозным и колючим. Она ему не верила. И это было оправдано. Умом он понимал, почему так случилось. Пришел через столько лет самый тяжелый момент, притянул руку помощи. В ситуации, которая она права, была ему более чем выгодна, если бы Таир решил ее как-то использовать. Другой разговор, что чем дальше, тем сильнее сомневался в том, что ему это нужно. И эти непонятные чувства упутали ему все карты. Он как будто сам уже не понимал, зачем здесь. А еще и те ее. А тебе не нужно ничего делать. Достаточно просто быть. Что она хотела этим сказать? Он рожал пальцы. Лея тут же вышла. Провожая ее взглядом, Тайер достал телефон. Уговор был, что ему позвонят, как только появятся какие-то новости. И смысла дергать людей самому не было никакого. Но неизвестность нервировала а еще вид ее совершенно больных глаз. даир вдруг вспомнил, как однажды поклялся, что сделает все от него зависящее, чтобы никогда больше не видеть их такими. Как-то в октябре они, уже по сложившейся традиции, пошли с Леей проведать своих собак. Из-за занятий в школе им не так уж часто приходилось делать это в будни. Но на выходных они пропадали на старой даче дни напролет. Играли с очинками под ленивым взглядом их сытой мамаши. Исследовали дом, гадали, кем были те люди, которые жили в нем в старину. А однажды даже вскарабкались по водостоку на второй этаж. Конечно же, на спор. От страха кружилась голова. Таир свожил руки лодочкой и заглянул в окно. А то под его весом вдруг поддалось и открылось. «Пойдем?» От предвкушения его темные глаза сверкали. «Не хочу. Вдруг там привидение?» шепнул Лера с опаской косясь то вниз, то в окно. Деревянный карниз был древним и шатался при каждом крошечном шаге. Но дерево вроде бы оставалось прочным. «Тогда жди меня здесь, трусишка!» Таир пролез в окно. И, конечно, Лея, подхлёстнутая его словами, потащила следом. Оглянувшись, Таир хмыкнул. Он знал, что так будет. Было непонятно, как так вышло, что до той старой дачи не добрались мародёры. Стёкла в окнах и те были целыми хоть и покрытыми грязью. Впрочем, грязи хватало везде. Внутри было ужасно пыльно. По углам гирляндами свисала паутина. Но опять же, все эти детали вспомнились лишь когда он повзрослел, а тогда он видел что-то совсем другое. Необычную круглую спальню, расположенную в башенке. Окна куда ни посмотри. На противоположной стене у двери бархатный гобелен с оленями. Кровать с железными пружинами и кованым изголовьем. Куча расшитых, вручную пожелтевших от времени подушек. Небольшой дубовый секретарь с кучей ящичков. И люстра с бахромой. Что за дача без такой люстры? Ух ты! Красиво. Только холодно очень. На улице было намного теплее. Уходили, как и зашли, через второй этаж. Нехотя то и дело оглядываясь. И вот спустя три недели, когда они пришли на дачу в следующий раз, все изменилось. Стекла на шикарный опоясывающий дом веранде были разбиты, а входная дверь обуглена снизу, будто кто-то пытался поджечь. Тейр оглянулся. Лера попятилась. Он чертыхнулся под нос совсем как взрослый и тихонько позвал. «Белка, кефир». Он звал их и звал, но никто из собак не выбежал им навстречу. В какой-то момент к нему присоединилась Лера, и ее голос звенел, как хрусталь, который так любила мама. Таир безошибочно определил, что она едва сдерживает слезы, и читающиеся в глазах вопросы, будто боится услышать ответ. Или не хочет. «Белка, Кефир, Жанка, Тайсон, да где же вы?» Когда на пожелтевшей траве Таир увидел бурые пятна, то сразу понял, что это. Хотел Леру увести не дать ей увидеть, но было поздно. Она закрыла ладошкой рот, да так и стояла, глядя на землю. А из-за ее синих, как летнее небо, глаз катились огромные-огромные слезы. И скатываясь по подбородку, падали в сырую, после очередного дождя, порыжевшую за лето траву. Ветер играл в ее волосах и бросал откуда-то сверху бурые, свето запекшейся крови листья. «Это люди?» «Да нет же, ты что, звери? Тут лес на много километров. Я буквально вчера слышал как были волки, а ты...» Лера слезала слезы с губ, изящным жестом вытерла нос, скосила взгляд на битое стекло, усыпавшее все кругом. Все она понимала, и то, что он пытался ее обмануть. И то, от я этой ложью хотела ее уберечь. Каким-то образом понимала, но сделала вид, что поверила. Как? Откуда восьмилетней девочке была такая необычная мудрость? Он не знал, но понимал, какая она особенная. И сердце замирало. Вдруг Лера оживилась, нахмурила брови. Ты слышишь это? Нет. Тшшш. Да вот же, ну. Кто-то скулит. Но Лера его уже не слушала. Она бежала на звук, не разбирая дороги, с трудом пробираясь через заросля разросшегося малинника. «Тайсон, Тайсон, мой хороший! Мой здоровяк!» Упала перед ним на колени. «Кажется, у него что-то слабое». Лера подхватила самого маленького и слабого из выводка щенка на руки. Тот радостно завилял хвостом и лизнул ее нос. Девочка рассмеялась сквозь слезы, прижала палевый комочек к себе. «Мы не можем его здесь оставить», – решительно заявила она. «Твой отец не обрадуется, если мы его притащим». «Мы не можем его оставить на растерзание диким зверем», – повторила Лея. Тогда она еще не знала, что самый дикий зверь – ее отец. Выходит, он не справился с тем давним обещанием. Нарушая невеселый ход его мысли, у Таиры зазвонил телефон. «Да, он остановился в одном из коттеджных поселков. Мальчик с ним. Выглядит спокойно. Смеется. Ждем отмашку. Я сам ее жду. Хотелось прежде поговорить с Вожаевым. Но тут на яхте где-то посреди Эгейского моря. Черт. остальные? А остальные там ничего не решают. Не беспокойтесь, мы приглядим за мальчиком, пока все не решится. Дверь в кухню открылась. Вернулась Лея. Теплые вязаный свитер от высокого горла и почти до колен. Джинсы. Теплые носки. Она мерзла а он погрузившись в воспоминания даже не приготовил чай держите если что в курсе бросил напоследок в трубку пока он барахтался в своих мыслях вода остыла таир включил чайник заново и прямо в чашку насыпал заварки они остановились в одном коттеджном поселке мальчик чувствует себя хорошо думаю сейчас не стоит рисковать и забирать его он может испугаться его зовут артём что моего сына зовут артём У него есть имя. Конечно, Таиру было это известно. Поэтому он не сразу понял, к чему ее замечание. И только потом дошел, что он действительно избегал называть сына Леры по имени. Черт его знает почему. Не потому ли, что так он становился реальнее? Чайник щелкнул. Таир отвернулся, чтобы налить кипяток. «Послушай, я не хочу быть невежливой. но разве тебе не пора домой?» Спросил Лею, усаживая за стол и поджимая под тебя ноги. «Да нет, я не тороплюсь. Тебя беспокоит то, что я рядом?» Спросил, ставя перед ней чашку. Лера вздрогнула, чуть приподняла подбородок, не мигая, глядя ему в глаза. «Меня беспокоит только мой сын». И отвернулась. Что ж, и это справедливо тоже. Он ничего другого не ждал, только испугался за нее неожиданно сильно. И за мальчика этого, совершенно чужого мальчика. Стыдно стало, что он не подумал, чем его появление может обернуться для них. Сел напротив. Стол совсем небольшой, чем-то напоминающий стол в их квартире над гаражом, за которым они часто просиживали за уроками. И ощущения совсем те же. Безмятежность и покой. Несмотря ни на что. Так правильно, но от этого еще более странно. Не в силах усидеть на месте, Уваров встал. Ее настороженный взгляд снова метнулся к нему. «С ним все будет хорошо, обещаю. Она, может быть, только поэтому его и не гнала, чтобы кто-то сказал ей это». Не осознавая того, что делает, Таир ласково пригладил ее в волосы. Лея болезненно скривилась, а он, похолодев, уже внимательно прошелся пальцами. «Прекрати». «Что это?» «Ничего, убери руки». Мотнул головой. Одной рукой надавил ей на плечо, чтобы она не дергалась, а другой продолжил свое исследование. «Это он?» «Я же сказала!» Лея все же умудрилась оттолкнуть его ладонь. Да он и не противился, опасаясь добавить ей боли. «Не надо было тебе приходить на этот чертов бал. Все было хорошо, пока ты не пришел. А теперь...» «Господи!» Она с усилием провела ладонями по лицу. «Я даже не знаю, что теперь». Чувствуя, как в нем закипает что-то черное, страшное, закипает и рвется наружу. Таир отвернулся к холодильнику, открыл дверь, дернув за ручку так, что та чуть не осталась в его руках. В пустой морозилке не было ничего, кроме одного единственного окорочка, оставшегося, наверное, еще от предыдущих хозяев. Таир достал его, обмотал полотенцем и настойчиво ей протянул. Приложи, станет немного легче. Еще, чтобы руки дрожали, как тогда, в детстве, когда на него иной раз находила от того, что она так близко, и от непонятных чувств начинала сжечь где-то в области сердца, отчего каждый вдох давался с трудом, будто бы через силу. Вот и теперь, со свистом. Спасибо, царственный кивок, и взгляд еще более настороженный. Хотя куда уж. Наверняка он ее пугал своим диковатым видом, странной реакцией на ее боль. На то, что с ней посмели сделать такое. Потому что посторонний человек просто не может так реагировать. Так почему его буквально корежило? Только ли от осознания того, что кто-то посмел так обойтись с женщиной, и что он невольно к этому подтолкнул? Когда он успел? Лея повела плечом. Неважно. Тогда я тоже сглупила. Весь вечер одна большая ошибка. Чем я вообще думала? Что значит сглупила? Позволила Дмитриевне вмешаться. Если бы не это, Тёма был бы здесь. Таир опешил. Вспомнились слова отца о том, что она жертва. Ты шутишь? Нет, его нельзя было провоцировать. Ты сама говоришь, что Дмитриевна тебя защитила. Это она-то провоцировала? Она нет, а ты... Её длинные ресницы затрепетали, веки поднялись, и Лера вновь уставилась на него тем самым уставшим неживым взглядом. «Самым тошным было осознавать тот факт, что в чём-то она была права». «Да откуда же мне было знать, что он появится? Я с тобой хотел поговорить, только это было важно». «Ага, ты хотел предложить помощь, потому что тебе это выгодно». Так и не сумев вскрыть горечь, прошептала Лера. «Так странно. Лера тысячу раз представляла, как он, осознав свою ошибку, вернётся». Она вновь и вновь прокручивала в голове, как это будет, что ему скажет, но никогда, никогда не думала, что это будет так буднично. А потом она и вовсе запретила себе думать и мечтать, потому что ее мечты никогда не сбывались. Телефон зазвонил, когда повисшая между ними тишина стала едва выносимой. Лера покосилась на экран. Дрожащая рукой взяла трубку. — Ты спятила? Какой в тебя бес вселился? Я только что добрался до цивилизации, что я в первым делом узнаю? Что моя единственная дочь выставила себя на посмешище? Ты видела, сколько просмотров на том грёбаном ролике? Значит так, ты сегодня же запишешь опровержение. Я поговорю с Пашей. Нет. Что ты сказала? Здесь такой балаган, что я ни черта не слышу. Я ничего не буду записывать, папа. А если ты так переживаешь о карьере своего Паши... Свяжись с ним и заставь вернуть мне сына, которого он сегодня украл. Не то я дам ход сам, знаешь чему. Не вынуждай меня идти на крайние меры, потому как видит Бог, я пойду на все».